Глава 18. «А ведь я действительно спал», — сказал я, — «как убитый». «Я то же самое. Схожу-ка, пожалуй, за соком и стаканами». «Отличная идея». Я нацарапал записку, и когда Флойд вернулся, незаметно сунул ему. Флойд развернул ее, прикрыв кувшином и прочел. «Жучки, что будем делать?» Он кивнул и протянул мне полный стакан. «Спасибо», — я наблюдал, как он пишет на другой стороне листка. «Трудно сказать, стоят здесь оптические жучки или только аудио. Пока не выяснили наверняка, считаем, что стоят». Читая записку, я прикрывал ее ладонью. «Стинга очень беспокоился. Перед уходом в кино оставил это тебе». Я допил сок, поставил стакан, вопросительно поднял брови. Флойд быстро показал кулак. Затем встал и, проходя мимо, уронил мне что-то на колени. Выждав минуту, я налил себе еще соку, выпил и блаженно откинулся на спинку кресла, а руку положил на колени. Два маленьких мягких предмета, знакомые на ощупь. Я почесал нос и посмотрел на них. Носовые затычки противогазы. Стинга что-то знал или догадывался — От него не укрылось, как сильно подействовали на меня сеансы в веретории. Он заподозрил, что там почют не только духовной пищей, но и кое-чем вещественным». «Ну, конечно!» «В ретроспективе все всегда яснее ясного. Я же знаком по меньшей мере с дюжиной гипнотических газов. Они лишают человека критического восприятия, открывают его разум для внешнего воздействия, так что чрезмерная эмоциональность тут совершенно ни при чем». Благодарить надо добрую старую химию. Стинга первым обо всем догадался, но почему же он меня не предупредил? Мои несчастные мозги, одурманенные на прошлом сеансе, ему бы просто-напросто не поверили. Оставалось только одно — сунуть в нос затычки и отправиться в вериторию. И когда Стинга увидел, как меня с головой затягивает в ритуал, он вмешался — Спас меня, может быть, ценой собственной жизни. Я услышал скрежет зубовный моих зубов и с превеликим трудом взял себя в руки. Стинга говорил о матери и ключе под ее подушкой. Говорил перед людьми, которые отрицают само существование женщин с точки зрения райцев чудовищное преступление. И тут я по-настоящему испугался. Вдруг они решили убить Стинга? Или уже убили? Они на все способны, в этом теперь сомнений нет. Как быть? Пожалуй, самое время связаться с крейсером, с группой прикрытия. Позвать Треморна на выручку. Для этого надо выбраться на открытое место туда, где нет жучков. Стинга надо спасать. Мы с Флойдом непонятно почему еще на свободе. Мадонетта тоже в любой момент может попасть в беду, да и вообще операция на грани провала. Стоило подумать о плохом, как еще одна неприятность поспешила напомнить о себе. Компьютер нарисовал в высшей степени нежелательную «девятку». Девять суток до моего персонального провала. Впервые услыхав о яде с 30-дневной отсрочкой, я не особо расстроился. Месяц — огромный срок, так мне казалось тогда, — Девять дней гораздо меньше, чем тридцать. И с неожиданным исчезновением Стинга проблем не убавилось совсем наоборот. «Пробежаться хочу!» — крикнул я Флойду, вскакивая под энергичным напором страха. А то мозги в ступоре надо же было столько продрыхнуть. Не дожидаясь отклика, я раздвинул створки двери и выбежал из гостиницы. На сей раз мой маршрут отличался от обычного. Сначала я трусил в противоположную сторону, затем куда глаза глядят, а они в конце концов углядели фруктовые сады, аккуратные ряды деревьев, густо усеянных полпитонами. Туда-то я и свернул, уповая, что райцы не догадались посадить жучков на ветки.